А ничего не подозревающий принц приблизился к Петропавловскому собору. Слепая нищая старуха, низко кланяясь ему, отворила дверь в собор. Войди, батюшка, войди, свет, помолись. Все цари земные и царицы владычицы тут схоронены. Спаси тебя, Господь! И великий осударь Петр Алексеевич, вправо-то батюшка, первый, и царица табе Анна Ивановна, Елизавета Светматушка Андельская. Жутко забилось сердце беглеца при произнесенных именах, чуть слышно войдя под темные, подавляющие своды храма, накуренного ладаном, Он постоял над свежим, еще не отделанным склепом Елисаветы Петровны, тихонько улыбаясь и шепча. Иродиада, вот, теперь ты у моих ног, сама ничтожества, прах. Бегло взглянув на пышную, с вензелем гробницу Петра Великого, принц, никого не боясь, Упал на колени перед могилой тетки, Анны иоановны Видишь ли, видишь ли, ласковая, добрая к нам, назначенного тобою в преемнике, вот я. Мучили меня, обижали, назвали Григорием. Вот твой племянник, Иванушка». 20 лет день и ночь сколыбели в тюрьме. Но если Богу угодно, если не убьет, как царевича Димитрия, клянусь!» Дьячок вышел из-за алтаря и просительно загремел ключами. Но Иванушка не обращал на него внимания. Упал крестом на холодные Каменные плиты и уже не шепотом, а почти в голос повторял коснейшим языком. «Никто, как я, никто! Сведал я страшную неволю, кровью выплакал. Где спасительница? Где солнце счастье Привел ей си Воскресил еси время! Не отринь молитвы моей от лица своего! Не отринь молитвы моей от лица своего! Пора! Пора, сударь! Благоволите! Господи, хоть бы в этой церкви сторожем быть! Тихо так! Иконы! Светло! а умру я, не схоронит меня с царями-предками. Нет. Иоанн Антонович провел рукой по глазам, вышел из собора и через Невские ворота спустился к реке.